В круге шестом. Я и моя страна. Даже люди, далекие от политики, заложники политики. В этой книге мы говорим про состояние человека, пережившего перестройку и последующий распад СССР. И неважно, даже если ты не участвовал в этих исторических процессах непосредственно, они коснулись тебя самым непосредственным образом. Поэтому можно интересоваться политикой, а можно не интересоваться ею. Можно знать новейшую историю своей страны, а можно делать вид, что ее не существует. Наконец, можно быть патриотом, а можно и не быть им. Но история твоей страны — это в значительной части и твоя личная история. Кажется, что наша жизнь, как частного лица, течет сама собой, своим чередом, в узком коридоре нашего личного, приватного мира, дом, семья, работа, отдых, но какими-то неуловимыми, хотя от этого и не менее прочными нитями, связанными с тем, что зовется Родиной, прикреплены к ней. В каком-то смысле, какова она на том или ином историческом этапе, таковы и мы. Наша страна определяет нас, а мы зачастую совершенно неосознанно определяем ее. В конечном счете, Родина — это не какая-то территория, не ее квадратные километры, а ментальное пространство, в котором мы выросли и которому мы поэтому целиком и полностью принадлежим. И так получилось, что у нас с вами две Родины. Одна СССР, другая Россия, Российская Федерация. В одной мы по большей части выросли, а в другой — по большей части, живем. И этот слом, этот ментальный разрыв, эта трещина между ними, хотим мы этого или нет, проходит через все наше существо. И она болит, даже если мы не чувствуем ее физически и не понимаем ее причины. Что это за боль и как уменьшить ее? Как жить с ней, если полное излечение невозможно? Об этом и рассказывает эта глава. Мы — это и наша страна тоже. Над нами давляет какая-то патологическая реминисценция к некоему великому прошлому, которая отчасти додумана, отчасти просто оборот речи, а в значительной части просто идеализирована совершенно необыкновенным образом. Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Это была по-настоящему Великая Победа, и нашими ветеранами можно только гордиться. Это была победа со слезами на глазах. Пётр побил шведов. Но там и король на тот момент был безумцем. Суворов, Ушаков, Нахимов. Но каких-то судьбоносных войн эти военачальники не вели, а татаро-монголы, как известно, сами развалились. Наполеон хоть и встретил серьезное сопротивление в России, но по факту стал, как и Александр Македонский, в аналогичной ситуации – жертвой собственной самонадеянности. Про экономику тут и вовсе грех вспоминать. Был один и, кстати, очень короткий период, когда экономика России вышла на достойный уровень перед Первой мировой войной. Впрочем, и тут с натяжкой, ведь на 90% страна оставалась аграрной, странно было бы в такой ситуации зерно не экспортировать, а основная масса населения жила натуральным хозяйством. Откуда у нас такие романтические представления о нашем прошлом? Может быть потому, что мы вытесняем за пределы исторической памяти свои поражения, не хотим о них помнить? А их было множество. Мы проиграли войну Японии, весь флот погиб, и саму Первую мировую войну проиграли. Нас били тот турки, на чем свет стоит, то поляки страшным образом, позорный Брестский мир. Мы, по существу, проиграли даже войну с малюсенькой Финляндией накануне Великой Отечественной. У нас было множество поражений, как, впрочем, и у любой другой страны. Но и моменты величия тоже у других стран были. Чего стоят огромные империи Англии и Испании, они же полмира завоевали. Но мы как-то странно, тут помним тут не помним. Бородино помним, а Устерлиц нет. Одно единственное сражение на Чудском озере представляется нам чем-то беспредельно великим, а Александр Невский чуть не божеством. Будто бы тысячи тысяч крестоносцев провалились под лед, но не было там тысячи тысяч. Сотни были, а тысяч нет. При этом опричнину мы не помним по поводу сталинских репрессий несколько лет повспоминали и забыли благополучно. Мне кажется, что нам не хватает тут адекватности. Разумеется, я не историк, но в Олимпиадах по истории побеждал. Членом общества историков медицины был, работы научные по истории писал. А вот представить себе Россию, например, 1657 года, не могу. Может быть, Кто-то может мне объяснить, что там происходило на самом деле. Чтобы в деталях, чтобы картинка нарисовалась, чтобы вот так вышел на крыльцо, и вот она. Россия-матушка образца 1657 года. Я не могу этого сделать. И сомневаюсь, чтобы это было возможно. Не в описательном жанре, разумеется, а во внятно-фактологическом. Наша история — лоскутное одеяло — которая шилась и точалась многократно. У нас есть более-менее внятное представление об истории России с петровских времен. Последние 300 лет. И все. А что там, в Древней Руси, было? Куда Ермак ходил? Какие племена завоевывались? Как это все присоединялось и в связи с чем Аляска наша? Нет, не знаем. Вот давайте теперь выйдем на улицу и спросим у десяти прохожих, Почему у нас великая история? Попросим перечислить факты. Как думаете, что получится? Затея рискованная. Мы не знаем своей истории. Точнее, знаем на уровне словосочетания «великая история». Причем и знать-то нам, честно говоря, сложновато. Мало достоверных источников. Обрывочные, отрывочные, весьма тенденциозные подчас сведения. Вот есть, например, слово о полку Игореве. Но это больше художественное произведение, нежели исторический документ, ведь там самый заурядный эпизод половецких войн, не имеющий никакого серьезного значения в исторической перспективе, представляется ни много ни мало событием мирового масштаба. Если бы не это художественное произведение, о его существовании вообще бы никто не знал. Вот так один незначительный исторический эпизод приобретает огромное значение, а что там происходило на самом деле, о чем писали, о чем не писали, это неизвестно. У нас нет и, наверное, не может быть ясных и полных представлений о нашей истории. Но у нас нет и необходимости восстанавливать некие порушенные и поруганные святыни Отечества, необыкновенные, великую историю. Нам незачем растить в себе представление о том, что кто-то как-то осквернил нашу святую честь и великую историю. И не надо нам срочно эту честь восстанавливать всеми правдами и неправдами. Да, молодая страна, она растет. Она совершает экспансию, она интегрирует в себя соседей и территориально, и генетически, и культурно. Очень живой, подвижный, развивающийся этнос. Да и не нужно нам никакой сверхъестественной истории. Мы и так, в общем-то, очень неплохи. Потому что, несмотря на то, что мы очень молоды, у нас большие территории, которые мы сами себе каким-то образом все-таки умудрились застолбить в мировом пространстве. Есть у нас и то, чем в культуре, в науке мы совершенно обоснованно можем гордиться». Чем быстрее мы откажемся от желания без конца описывать свою роль и свое место в истории, от соцсоревнования с другими странами, тем быстрее и качественнее мы в эту историю войдем. Роль и место государства в истории определяет история. А история делается не лозунгами, а каждодневной работой каждого конкретного человека, теми выборами, которые мы совершаем» делайте то, что вы можете, не оглядываясь на других, и все получится. Теперь чуть подробнее. Между Востоком и Западом. Десятки лет нашей родиной была сверхдержава, сотни лет империя. То есть привыкли мы отстраивать свою самооценку за счет противопоставления себя другим, всяческим бусурманам, Ливонским Орденом, Шляхтам, Шведам, Наполеону и Туркам, а также империалистическому Западу, Дяде Сэму и НАТО. Мы привыкли чувствовать свою ценность и свое величие именно в системе этих, да и многих других, противопоставлений. И в этом, надо полагать, заключается одна из типических психологических особенностей нашего этноса. Но разве не у любого народа так? у любого. Но тут вопрос не в самом механизме, а в том, как именно он реализуется. Андрей Бильжо, психиатр, доктор наук и вообще очень толковый дядька, однажды весьма точно подметил это отличие. Мол, возьмем, например, художника, а можно и любую другую профессию наугад. Если два русских художника сядут вместе и выпьют, то после второй рюмки один другому скажет — Знаешь, Вася, ты, конечно, человек хороший, но я тебе честно скажу, художник ты никакой. Молюешь, брат, черт знает что. Это я тебе по дружбе говорю, честно. Если же два итальянца выпьют пару бокалов вина, то один другому скажет. В нашем городе много хороших художников, но есть один великий. И это ты, Джованни. На что тот ему ответит. Нет, Франческо, лучше тебя нет художников в мире. Противопоставление есть и в том, и в другом случае. Но здесь вопрос качества этого противопоставления. Мне один из мэтров телевизионного жанра и большой телевизионный начальник как-то сказал, «Скверную вы программу делаете, доктор. Кому это интересно, что другие люди вылечиваются? Никто это смотреть не будет. Если вы хотите, чтобы у вас был рейтинг», вы должны самые-самые трагические истории человеческие показывать, чтобы зритель посмотрел на них, ужаснулся и сказал себе, «Слава тебе, Господи, у меня, оказывается, все совсем неплохо. Бывает и хуже. Прямо радует чужая беда». И хотя с предложением этого метра от телевидения я категорически не согласен, суть психологии российской он ухватил верно. К великому сожалению, Нам хорошо никогда нам хорошо, а когда у других хуже. И вот как только мы скажем себе, что у всех других все плохо, сразу нам наше болото начинает казаться райским садом. И вместо того, чтобы засучить рукава и осушать его, мы сидим сложа руки и наслаждаемся. Нам это надо обязательно говорить, что у них там все плохо. В противном случае... Ощущение собственной состоятельности у нас как-то не возникает, не формируется. Даже когда мы говорим о великой русской литературе, мы это не в том смысле говорим, что, мол, какие у нас хорошие были писатели, а в том смысле, что, мол, какая у вас там, на Западе и на Востоке, может быть литература, бумага не одно. И это касается работы, семьи, чего угодно. Да ты на себя посмотри это же любимая формулировка. Словно бы, если он хуже, то у тебя все хорошо. Вот не вижу я в этом логики. Может быть, вполне себе плохо и у того, и у другого. И то, что у одного плохо, это другого и не извиняет, и жизнь его лучше не делает. А тогда вы правы, конечно. Англичане недолюбливают французов, французы-англичан. Но этот взаимный степ, так сказать, носит эстетический характер. Это конфликт вкусов прежде всего. А у нас идеология построена именно на том, что мы во всем правы. Только нам, нашей загадочной русской душе, Господь шепчет свою истину, а остальные все словно неверные какие-то. И по всей вероятности, эта особенность имеет давние исторические корни. Мы же очень молодая культура и относительно поздно влились в общую мировую тенденцию. От язычества мы официально отказались всего тысячу лет назад. По факту понятно, что это преображение даже не за сто лет случилось, а несколько веков происходило. А официального рабства на Руси всего лишь полтора века как нет, прошу прощения. Про неофициальное, во время пролетарской диктатуры, я и не говорю. Вы вспомните, как описывает русская православная церковь крещение Руси, когда князь Владимир решал вопрос – что делать со своей страной, какую веру ей принять. Отметим, речь идет о 90-х годах нашей эры. Запад к этому времени уже две жизни свои прожил. И вот Владимир посылает своих дипломатов, которые едут в разные епархии, кто в синагоги, кто в православные храмы, кто в католические, смотрят служение и выбирают, какое больше понравится. Мы были, знаете, такой дамой на выданье, и могли многое себе позволить, и покапризничать, и поскандалить. Впрочем, к нам и относились, соответственно. Потом татаро монгольская иго. Тоже нельзя сказать, чтобы была государственность сильной, раз такое безобразие могло случиться. Потом то, что мы почему-то считаем своей историей, а на самом деле это не наша история, а история Киевской Руси, и вовсе отвалилась. Дальше, собственно, наша, российская история начинается. На севере. Новгород, Московское княжество. Все это постепенно как-то организуется. Причем тоже не скажешь, что бойко. Единичные всплески в рамках тотальной Междуусобицы Иван Калита, Иван Грозный. Но у нас поляки в Москве всего каких-то 4 века назад заседали, и никаких вопросов к ним не было. Правят себе, и слава богу. Смутное время было по-настоящему смутным, и не потому, что государственность вдруг ослабла, а просто потому, что она толком еще и не возникла. Потом появляется Петр Великий, который, по сути дела, превращает, наконец, Россию в государство. Регулярная армия, флот, судебная система, первый полноценный законодательный орган, первый университет и так далее. А это всего 300 лет назад. Причем превращает механически. Подлинные изменения в сознании происходят намного позже. Если вы почитаете воспоминания иностранцев, которые приезжали в Россию в XVIII веке, то будете немало удивлены. И дело не в том, как они оценивают состояние общественной и политической культуры в России на тот момент, а в самих зарисовках из жизни, которые они представляют на беспристрастный суд своего читателя. И эти зарисовки впечатляют. Француз спрашивает православного мужика. «Скажи-ка, милый друг, знаешь ли ты, что такое святая троица?» Мужик и отвечает. «Как же не знать?» «Знаю, конечно. Отец, сын и Николай угодник». Без комментариев, как говорится. А можно на худой конец почитать Дмитрия Мережковского, роман «Христос и Антихрист», «Петр и Алексей», например. Безусловно, ангажированное произведение, но фактология вполне объективна. Мережковский в этом смысле был больше скрупулезным историком, нежели писателем, и образ в сущности языческой России начала XVIII века, нарисованный в романе, вполне достоверен. Да, а вот дальше, после Петра, нами начинают править иностранцы, наши венценосные особы и всякие бероны и же А сколько иностранцев приехало тогда в Россию? Огромное количество. И хотя мы должны быть им благодарны, ведь именно с иностранцами в Россию пришли и наука, и искусство, и градостроительство, и медицина, например. Тут с уверенностью могу сказать, поскольку много изучением этого вопроса занимался. А наши ученые, я уж не говорю про художников и музыкантов, вплоть до XIX века проходили обучение и стажировку за рубежом то есть получали иностранное образование. Западная школа и российский талант – вот что делало нашу культуру. По факту же отношение к иностранцам было в народе не слишком позитивным, поскольку, собственно, сам народ ничего хорошего от этих иностранцев не видел. Достаточно вспомнить, какой была реакция на попытки Павла I реформировать российскую армию на немецкий манер. Думаю, что большую роль сыграло еще то, что наше дворянство всегда было ориентировано на Запад, и у простого народа дворяне ассоциировались с чем-то чуждым, зарубежным. Женима, пассижур. И все тут. От них не были в восторге ни крестьяне, ни тем более рабочие, которые затем благополучно этих экспроприаторов и экспроприировали. То есть, по сути, внутри одной страны, существовали две культуры, две категории людей, одна из которых иногда даже плохо разговаривала по-русски. Юный Пушкин осваивал русский язык как иностранный. В его семье говорили по-французски, поэтому его-то он первым и выучил. Но при этом данная, в сущности иноземная культура, командовала другой, собственно русской. «И на кого батрачим?» – спрашивается потому и социалистическая революция у нас состоялась, хотя нигде в мире такого эксперимента проделать не удалось. Слишком сильны были противоречия между низами и верхами, и противоречия эти прежде всего культурного, а вовсе ни одного только, как по Марксу положено, экономического свойства. В общем, если учесть все нюансы и посмотреть внимательно на то, что происходило в России за последние несколько веков, То станет понятно, почему мы испытываем огромное чувство собственной неполноценности в отношении Запада. Он наш в каком-то смысле отчим. Но, как известно, и с отцом-то не всегда хорошие отношения построишь, а с отчимом и тем более. С одной стороны, мы вроде бы обязаны Западу, ведь в смысле культуры он нас выкормил. С другой стороны, мы от него настрадались не на шутку, и мы никогда не были для него уважаемой персоной. Поэтому мы, с одной стороны, все время хотели дистанцироваться от Запада, славянофилы, противопоставить себя ему, но, с другой, слишком иногда льнули к нему, как к старшему, западники, теряя свою природную самобытность, свое лицо. Как итог этого детского комплекса необходимость возвысить или просто начать ощущать свое «я» за счет унижения или отрицания «я» другого человека. Этот психологический феномен, пресловутый негативизм, так называемый «кризис трех лет», разъяснил наш замечательный соотечественник, один из самых выдающихся психологов прошлого века, Лев Семенович выготский Трехлетний ребенок говорит родителям «нет», даже тогда, когда хочет сказать им «да», согласиться, и делает он только за тем, чтобы в этом противопоставлении ощутить собственную личность. Или, как писал Зигмунд Фрейд, «только убив своего отца, мальчик может стать героем». Вот и убиваем странным образом, то ли в себе, то ли свое отношение к нему. Мы – молодая нация и культура, хотя, возможно, это и странно звучит. И с Западом – потому у нас такие натянутые отцовско-сыновные отношения. В любую минуту мы готовы увидеть в иностранце злонамеренного врага и спеть «Вставай, страна огромная». Но с другой стороны, с трепетом ждем, когда же он о нас отзовется положительно, похвалит ли, увидит ли, каких успехов мы добились. В общем, классическое отношение сына к отцу. Постоянное ощущение, что тебя не ценят, не уважают, ни в грош не ставят, и столь же отчаянное желание, чтобы оценили, любили и понимали. Вот такой русский путь развития. Назвать Запад дураками, а потом изо всех сил стараться, чтобы заслужить его похвалу. Тут вообще прямая зависимость. Чем больше человек хорохорится, тем меньше на самом деле он уверен в себе. И с нацией та же самая история. Если какая-то нация слишком собой кичится, скорее всего у нее серьезные проблемы с психическим здоровьем. Именно бедственное положение немцев, как известно, привело Гитлера с его идеологией национальной исключительности к власти. Только от комплекса неполноценности у человека возникает желание унижать другого. Тут на воре, что называется, и шапка горит. По сравнению с европейской цивилизацией, с Дальним и Ближним Востоком мы очень молоды. И у американцев, кстати сказать, тоже очень молодая культура, и они тоже противопоставляют себя всему миру. Они вторичны на рынке наций, и вот теперь пытаются самоутвердиться, принести свою демократию всему миру. Тогда как старушки Европе, например, глупо хорохориться, а нести кому-то свою демократию и в голову не придет. Европейцы и так вполне самодостаточны. В нашем случае этот комплекс неполноценности в свое время выразился в паранояльном стремлении разнести по всему миру коммунистическую революцию. Впрочем, зачем нам стесняться своей молодости? Молодость, как известно, не порог. Кроме того, у нас огромное количество преимуществ в связи с этой нашей молодостью. Мы более пластичны. Мы способны усваивать новое, меняться, развивать инновации. И, кстати сказать, именно благодаря своей молодости мы самые настоящие интернационалисты. Если нас не бить долго электрическим током надуманных национальных конфликтов, И не инфицировать псевдонациональными идеями, то наше отношение к другим нациям просто роскошное. Количество народов, племен, этносов и культур, что мы смогли в себе соединить, это же просто уму непостижимо. И это замечательно с точки зрения потенциала нации, в которой намешано такое количество кровей. Так что, на мой взгляд, это гораздо более адекватный и правильный подход к самим себе. Не отрицать свою молодость и не говорить, что мы необыкновенно древние и старше царя гороха. В общем, признать данность и извлечь из этого факта максимум положительных составляющих с прицелом на будущее. Со мной, вероятно, не согласятся ученые, которые, как говорится, слишком долго жили в Советском Союзе, а потому до сих пор не избавились от идеи распространения коммунистической идеологии на весь окружающий мир. Теперь, правда, коммунистическая идея приказала долго жить, но запал-то остался. Вот они и принялись с тем же энтузиазмом русофильства пропагандировать. Впрочем, утверждение, что мы, мол, прожили свой пик, а и такое встречается, мне тоже кажется очень странным. Был пик или не было пика — а если был, то когда, все это понятно только после прохождения всей трассы целиком, а во время движения не разберешься, пока мы как культура живы, что было или будет нашим пиком неизвестно. Про пики все с Древней Грецией понятно и с Древним Римом, а наш пик это пока, к счастью, только теория, не фактами. Но и эти товарищи тоже, видно, долго жили в Советском Союзе, мучаясь теперь комплексом пораженчества. Отсюда и такие идеи. А на мой взгляд, никакого поражения не было. Да, СССР сгинул. Но это было поражение идеологии, а не страны как таковой и не ее народа. У немцев тоже было поражение идеологии, у японцев, фашистской идеологии. И что? Обе страны теперь мировые лидеры. Так что странно нам искать поводы для молитвы за упокой. В общем, я бы не вдохновлялся ни пессимистической, ни оптимистической формулировкой. Российский народ есть, у него есть свои особенности, мы, конечно, отличаемся от других. Есть у нас и свои достоинства, и свои тараканы, а у кого их нет? Вопрос в том, что мы с ними делаем со своими тараканами раскармливаем или вытравляем. То есть глупостью выглядят и яростный национализм, и другая крайность, когда мы не понимаем, что все люди разные, и все народы, состоящие из людей, тоже разные. Это надо понимать, принимать и уважать. Ну и действовать, соответственно. Русский народ есть, но что такое величие русского народа, это, убей бог, непонятно. Почему вообще надо себя с кем-то сравнивать, тем более в такой странной дихотомии, величия и ничтожества? С кем сравнивать, кого именно сравнивать и по какому критерию? Эта позиция совершенно неформулируема и не может обсуждаться по причине невнятности задаваемого вопроса, да и за отсутствием состава преступления тоже. По поводу какой «особой русской духовности» причитают некоторые наши соотечественники. О качестве литературы речь идет, о качестве философии. Немцы лучше пишут музыку, французы лучше рассуждают, англичане лучше анализируют, итальянцы лучше поют, китайцы и индусы лучше медитируют. С этим невозможно спорить, это почти медицинский факт. Никто не пишет музыку лучше немцев, просто возьмите и посмотрите, какие фамилии стоят в антологии, и успокойтесь на этом. Точно так же и относительно мыслителей. Просто посчитайте, кто у вас будет в сотне лучших. Там будет немного американцев, человек пять, и то все не американского происхождения, и россиян там будет тоже очень немного. Было самостийное такое направление в русской философской мысли, Слабое, молодое, состоящее из двадцати сподвижников и никак не повлиявшее на развитие мировой философии. Вот и вся философия. Вообще никак. Как будто и не было. Так что нет критерия, который позволяет оценить наше пресловутое величие. А народ есть. Давайте вообще не будем смотреть на вещи с позиции величия, а просто подумаем о том, какие у нас есть качества, возможности, Ресурсы, способности. Представить себе некую национальную идею тоже совершенно непонятно. Что это такое? Может быть политическая сила, которая формулирует некие идеи, а большая часть людей эти взгляды разделяет и присоединяется к их воплощению в жизнь. Это что-то вроде национальной идеи, наверное. Есть партия, которая говорит, мы будем бороться с бедностью. Есть партия, которая говорит, «Мы будем бороться за всеобщее благосостояние». Есть партия, которая говорит, «Мы будем бороться за мир во всем мире» и так далее. Дальше просто. Надо пойти и проголосовать за ту партию, чьи задачи вам кажутся более важными. Вот вам и национальная идея на один избирательный срок. А дальше будет видно. Пока же у нас какая-то странная история происходит. Государство дало человеку вольную, Мол, организуй свою жизнь сам, сам себя делай, достигай успеха, какого можешь. Но коли так, почему об этом не сказать честно? Мол, так-то и так-то, господа хорошие. Мы, находящиеся у власти, рассчитываем на активность людей. Занимайтесь бизнесом, стройте экономику страны, она в этом нуждается. Вполне понятная политика, ничего предосудительного. По факту ведь сейчас каждый сам по себе. Ты или самостоятельно добиваешься чего-то, или, второй вариант, находишься на иждивении у государства. Других вариантов нет. И если государство не может содержать на своем иждивении бесконечное количество людей, если ему важно, чтобы люди начали заниматься каким-то делом и сами себя кормили, да еще накормили тех, кто у них находится на иждивении, ну так как-то сообщите уже об этом. Громче, честнее». Скажите о том, что это хорошо, когда человек сам добивается успеха, что флаг ему в руки, плюс контроль и поддержка. Но у нас до сих пор большие проблемы с успехом. То, как мы его оцениваем, как понимаем, как к нему относимся. И иерархический инстинкт. Тоска по величию — это, надо признать, наша болезнь в каком-то смысле. Была идея величия и обанкротилась. Теперь болит. По линии ампутации. Впрочем, это все тот же иерархический инстинкт, о котором мы уже говорили. Собаки, например, стайные животные, а кошки нет, они одиночки. У собак есть иерархический инстинкт, у кошек он практически отсутствует. Что такое иерархический инстинкт? это когда нужно, чтобы и сверху, и снизу у тебя кто-то был. Внизу тот, на кого ты можешь рявкнуть, кто тебя слушается, а наверху тот, кто на тебя может рявкнуть, и кого ты слушаешься. И в зависимости от того, насколько силен в представителях той или иной культуры этот иерархический инстинкт, они, эти культуры, так себя и ведут. Та культура, в которой у ее представителей потребность вверхе больше, разумеется, изобилует мечтами о великом. Если мы возьмем исламский мир, где иерархический инстинкт развит до предела, то мы увидим, что там Бог даже никогда не являлся. Им и мы в голову такое не могло прийти, что Бог снизошел на землю. Он же Бог, только Пророк его приходил. И то это счастье огромное. Эта культура нуждается в том, чтобы высшее начало было таким высоким, что как рявкнет, ух, мало никому не покажется. Если пророк рявкнет, то все умрут сразу от ужаса, а что же тут говорить про самого Господа Бога? А у нас другая история. У нас Бог пришел, объяснил, что к чему, а его взяли и распяли. Совершенно так легко все это случилось а вот в исламе и не могут понять, как такое вообще может быть. Для них Иисус – один из библейских пророков. Поэтому говорят, да, был такой Божий человек, Иисус, добрый человек, не спорим, но не Бог. И считают христианство ересью. Прямо так и говорят, христианство – ересь чистой воды. В общем, чем сильнее развит иерархический инстинкт у представителей той или иной культуры – тем больше в ней потребность в некой давлеющей сверху силе, в некой жесткой идеологии, неких принципах и установлениях. В исламском мире все сверху давлеет, все предписано. Если возьмем нашу культуру, то у нас, конечно, что-то сверху предписано, но не все, и потому иерархический инстинкт менее развит. Впрочем, менее — это только в сравнении. В действительности, все с ним у нас в порядке. Крепенько. В наших жилах и монгольская кровь течет, и южной крови намешалось значительное количество, так что мы значительно больше европейцев нуждаемся, чтобы нас объединили под каким-нибудь знаменем. Определили нам место в некой общей пирамиде, а мы уж встанем в ряды. Встроимся. Можете не сомневаться. И будет нам хорошо. Это по нашему типу по причине наличия в нас этой восточной части, не стоит, наверное, удивляться нашему желанию чувствовать свою принадлежность к чему-то великому. Здесь вопрос инстинкта, неплохого и нехорошего. Нравится нам, когда есть порядок, эти сверху, эти снизу. Главное, кроме инстинктов, еще и голову на плечах иметь, и будет все нормально. То есть, Предлагается с легкой критикой к себе относиться и самоиронии, а дальше все, что душе угодно. В этом смысле европейцы они значительно более кошки, чем россияне. Нет у них нашей страстной тяги встать в какие-нибудь ряды и восторженно смотреть на трибуну Мавзолея. Не увлекает их подобная перспектива, шагать колоннами, да с песнями. Не трепят они не испытывают от этого дела не восторга. С недоумением смотрят. Для них это в каком-то смысле даже дико. Но мне кажется, что это в большей степени связано не с уровнем развития культуры, а с присущими нам национальными особенностями. Что, у китайцев или корейцев недоразвитая культура, что ли? Нет, и намного старше нашей. Но как они зато маршируют? Загляденье а какие у них там празднества устраиваются в честь разных Мао и Кимов. Закачаешься? Даже нам такое не снилось. Впрочем, кроме восточной и западная часть в нас также имеется. Мы ведь и европейцы, в каком-то смысле этого слова. Так что мы такая странная помесь кота с собакой. Да, нам очень важно, чтобы над нами сверху кто-то был. Но при этом мы будем его слегка недолюбливать. В отличие от самурая, который ради своего императора Харакири себе сделает, и ни один мускул на лице у него не дрогнет. И уж точно ему в голову не придет про своего императора анекдоты рассказывать. А у нас же нельзя без анекдота про руководителя. При этом в отсутствии руководящей руки тоже ничего не получается. Крокодил не ловится, не растет кокос. В этом и есть внутреннее противоречие нашей национальной психологии. С одной стороны, мы очень нуждаемся в том, чтобы было сверху что-то великое и могучее, которое нами будет руководить, а с другой стороны, мы совершенно не умеем подчиняться. У нас есть ли подчинение, но при полной утрате инициативы, такой внутренний саботаж, мол, хотите, чтобы мы подчинялись, мы подчинимся, только голову выключим, будем как куклы, а вы делаете с нами, что хотите». Впрочем, может быть, это психологическая особенность, как раз достоинство нашего типа. Только бы вот нам мозги не выключать, когда мы встраиваемся в систему, и было бы замечательно. Ведь когда ты работаешь в системе, но при этом сохраняешь за собой индивидуальную креативность, это дает тебе огромные возможности для творчества. В восточной культуре подчинение происходит вместе с мозгами. Слова начальника не подвергаются сомнению и не обсуждаются, как в армии. И это большая проблема восточной культуры. Кстати, японцы, например, осознав эту проблему, создали государственную программу, рассчитанную на сто лет. Вы только задумайтесь на сто лет по переустройству нации. По выработке у нее, в противовес к безоговорочному подчинению, способности к креативному, читай, независимому, мышлению. Поставили перед собой задачу воспитать юных японцев так, чтобы они не падали ниц перед авторитетом, но могли высказать свое мнение, привносили в общее дело что-то свое, свой взгляд, свою индивидуальность, имели личное мнение. Итак, японское правительство ставит перед собой задачу воспитать через сто лет людей, которые спокойно и с некоторой критикой относятся к давлению авторитетов как шутил в подобных случаях выдающийся психолог Лев Маркович Векер, «Гений — это не тот, кто не совершает ошибок, но наш долг перед гением — их исправить». В общем, гениев следует признавать, видеть в них авторитет, но нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше. Мы избавлены от слепого чинопочитания японца, Мы достаточно легко свергаем авторитеты, но при этом, в отличие от западного человека, в них очень нуждаемся. Нам необходимо найти некую золотую середину. С одной стороны, не впадать в абсолютное восхищение или восторги по поводу кого-то или чего-то, но с другой стороны, понимать, что мы должны иметь и уважать авторитеты, по крайней мере в каких-то областях в науке, культуре, политике и так далее. Без фанатизма, но с пониманием того, что другие люди способны делать удивительные вещи, что у них можно учиться этому, что можно продолжать и развивать их достижения. Нам необходимо учиться объективной оценке, не ниспровергать авторитеты только потому, что они авторитеты, но и не превращаться перед ними в слизиобразную ни на что не похожую массу. Как у нас дела обстоят, например, с начальниками? Их или боятся до физиологических реакций разного рода и качества, или плюют на них с высокой колокольни, потому как «тоже мне умник выискался». И постоянно несчастных начальников проверяют на вшивость. Назначили нового начальника, и тут же собирается весь коллектив, чтобы обсудить план-стратегию. Как они будут его сейчас проверять? экзаменовать, трамбовать, устраивать ему темную и так далее. Мы проверяем любой авторитет на состоятельность. Достаточно ли ты сильный руководитель для того, чтобы все-таки прекратить наши попытки тебя свергнуть? Но неужели мы только под железной пятой можем работать? Неужели мы только такого начальника примем и уважать будем, который нас физиономией об стол будет воспитывать? Мы должны понимать за собой эту склонность, искать себе деспота, и научиться подчиняться не деспоту, а просто талантливому человеку, видя, понимая и ценя его талант. Ведь истинный авторитет — это талантливый, а не просто властный человек. Но умеем ли мы уважать талант? И не стоит ли нам в этом направлении над собой поработать? Ведь только с появлением таких авторитетов в нашем массовом сознании мы сможем эффективно развиваться. Короче говоря, авторитетом для нас должен стать не тот, кто дал нам по шее, и мы начали его бояться, а тот, кто добился результатов в своем деле, и, следовательно, у него можно и нужно учиться. К великому сожалению, пока из-за этой своей собако-кошачности Мы никак не можем простить другим людям их успеха, отдать человеку должное за то, что он сделал и делает, особливо у нас нет пророка в своем Отечестве. Если же нельзя отказать человеку в успехе, то мы, руководствуясь какой-то достаточно странной логикой, начинаем приписывать его успехи себе. Ну, не так, чтобы совсем себе, а нам. У нас вообще есть это любимое «наше», «нам», «нами». Наши рождается в противопоставлении. Если мы с вами сейчас начнем играть в подкидного дурака, у нас будет еще пара компаньонов, играющих против нас. То мы будем друг за друга родить за наших, против них, других, чужих, не наших, врагов наших. Мы находим себе общего врага, и в миг появляются «наши». А как только появляются наши, сразу нам счастливо и спокойно, поскольку мы не одни, мы банда. Впервые, кстати сказать, особое значение «наших» в российском менталитете отметил Достоевский. В романе «Бесы» у него, собственно, «бесы» — компания заговорщиков — и есть «наши». Даже одна из ключевых глав романа так и называется «наши». Бандитствующая группировка. И вот идеальный для нас способ, как прильнуть к нашим, а заодно потасковать по величию, это наш спорт. При этом сейчас, как никогда, за последние сто лет, наверное, российский спорт – это не спорт страны, как это было, например, в СССР, когда государство действительно вкладывалось в него всеми силами, а успехи отдельно взятых россиян причем значительная часть этих самых россиян и в России-то не живет, потому что и некомфортно, и тренироваться негде. Так что, глядя правде в глаза, наш спорт — это теперь не история страны, это отдельные человеческие истории, истории не нашего спорта, а истории тех мальчишек и девчонок, которые, несмотря ни на что, занимались, добивались успеха и, вопреки всему, завоевали свои медали. Это их личный, профессиональный, спортивный, человеческий подвиг, а потому, когда они поднимаются на пьедестал, было бы правильно гордиться ими, ими, этими героями, а не нашей страной. Страна — это мы с вами. Но как мы с вами поспособствовали тройным тулупам наших фигуристов? прыжкам гимнасток, синхронному плаванию синхронисток. Конечно, приятно разделить их победу и сказать «Вот мы даем, Россия чемпионка». Но чемпионами стали, я прошу прощения, конечно, эти ребята, а не Россия, не мы с вами. И когда мы поймем, что это они чемпионы, мы начнем ими гордиться, и мы сами захотим совершенствоваться и побеждать. А пока нам вроде как И не надо напрягаться. Какой-нибудь Плющенко за нас понапрягался, а мы потом разделим его лавры и будем в полном восторге от себя. Но это же странно. Не находите? При этом я нисколько не умаляю важности сопереживания нашим спортсменам и не подвергаю сомнению искренность чувств болельщиков. Но все же, мне кажется, было бы более правильно говорить, какой все-таки Плющенко молодец. Герой, а не так ай да мы, утерли нос китайцам. Пока, судя по всему, китайцы нам нос утирают, по крайней мере в области легкой промышленности. Фигурное катание на подходе. Но это наследие прошлого. Партия, правительство, советский спорт. И гимн звучал обязательно. Если советский спортсмен первое место занимал, то уж гимн транслировался. Можно было не сомневаться. И все сидели Слушали, ждали награждения, да и сейчас ждут, чтобы пережить триумф страны-матушки. Так, может быть, мы все-таки сместим акцент? Начнем ценить то, что обладает фактической ценностью, а не виртуальной. Ведь фактическая победа фактического спортсмена, прошу прощения за казенность языка, это куда лучше виртуальной победы виртуальной идеи в нашем прошлом советской. Да и государство, надо признать, это все-таки тоже идея, а побеждают люди. Так вот, я думаю, что если сместить акцент с наших, да с государства, на конкретных людей, то это будет правильно, и честно, и для развития полезно. Потерять страну и найти ее У нас есть странное мифологическое чувство, что мы потеряли какую-то великую страну, но мы не теряли страны. Это бред какой-то. Она на месте. Вот она, под ногами. Кто не верит, встаньте на землю, пощупайте, поцелуйте. На месте. Родина не потеряна. Потеряна прежняя идеология, но в этом нет ничего страшного. Естественный процесс эволюции». Если идеология не подтверждает свою состоятельность в деле улучшения качества жизни людей, рано или поздно, какой бы замечательной эта идеология ни была, она отмирает. Еще разрушилась социальная структура, система отношений в обществе между различными его слоями, группами и кастами. Да, это случилось. Потеря существенная, но в целом, Любое общество, переживающее нечто подобное, в конце концов каким-то образом восстанавливает эту систему своих внутренних взаимоотношений, поскольку без нее просто невозможно. Поэтому тут время, время и еще раз время. Мы обожглись на авторитетах. Они у нас, так сказать, опростоволосились. И теперь мы никак не можем найти новые авторитеты всех и вся дискредитируем, подвергаем сомнению любые рецепты и невротично ищем свой собственный путь. Мы вообще большие любители искания собственного пути, взять хотя бы саму эту концепцию русской идеи, чистой воды стремления к некой избранности. Поэтому, видимо, нам обязательно надо, чтобы эта наша идея была чуть ли не богом осенена благословлена и желательно еще лично им и провозглашена. И мы тут же, сразу, по мановению волшебной палочки, чудом в общем, преодолеем все свои бесконечные внутренние противоречия и непременно объединимся под знаменем этого, чего-то великого и необыкновенно могучего. Пока же такой, достойной нас идеи не обнаружено, мы можем вроде как и не напрягаться». Очень удобная позиция. Ничего не скажешь. В общем, никакой катастрофы со страной не случилось. Идеология, система социальных связей и господствующие авторитеты – это внутренняя структура любого общества, любой культуры. Своего рода лабиринт, по которому мы бегаем туда-сюда, создавая движение жизни в данном конкретном обществе. А сейчас у нас – Этот лабиринт, наше светлое советское прошлое, взяли, подняли и убрали насовсем. Осталось чистое пространство. Что делать? Как жить дальше? Одни пытаются бегать по прежним маршрутам, но путаются, с пути сбиваются, всех клянут. Привыкли, тут коридор, тут поворот, тут закоулок, тут тупик». И вдруг нет ни закоулка, ни тупика, ни выхода. Вот и бегают по открытой площадке, как безумные. Другие, ошалев от таких перемен, сели тихо на пятую точку и смотрят по сторонам с изумлением. Таких большинство, кстати сказать. Поэтому и на выборы никто идти не хочет. Когда в обществе не сформировано представление о том, куда нам следует двигаться и зачем, то выборы, конечно, становятся в чистом виде, профанацией. Третьи пытаются какой-то новый лабиринт выстроить, но общего плана опять же нет. И потому на первых порах Вавилонская башня получается. Одни одно строят, демократию, например, другие другое, социально ориентированное государство, третье третье, номенклатурную бюрократию. Все вместе не лабиринт, а какая-то каша мала получается. В целом, картинка, конечно, не слишком оптимистичная. Но никто ведь никакой радужной живописи и не обещал. В конце концов, у нас тут давича революции были. Но при этом страна-то, вот она, никуда не девалась. Земля-то, вот, пожалуйста, тоже на месте. И мы сами, вот, присутствуем. Все тут. Может, ряды и поредели? Кто в СНГ оказался, кто в дальнее зарубежье эмигрировал, Многие просто умерли, но если учащиеся выбывают, это еще не повод отменять уроки. Мы должны понять, что сейчас этап строительства, и не страны, а общества, его внутренних связей и отношений. Если нам в соответствии с особенностями нашей психической организации нужны авторитеты, давайте будем их создавать, будем их сознательно делать. Вот приносит человек пользу конкретную стране и обществу. Давайте его выдвинем на первый план и будем его за это уважать. Не просто потому, что он хороший Иван Иванович, а потому, что он вот это и вот это делает. И такое же отношение к самим себе. Если мы хотим быть индивидуалистами, прекрасно, давайте делать себя сами, self-made. Начать надо с простого. Взять на себя ответственность за все то, что с тобой происходит. Плохо тебе? Ты сам виноват. Хорошо? Тоже. В общем, тут надо жизненную стратегию поменять. Мол, все. Больше не жду у моря погоды. Ни на кого не рассчитываю. Обременения и риски, связанные со свободой, на себя принимаю. То, что потребуются большие усилия и вложения, понимаю и готов соответствовать. Право на индивидуальность, на собственный путь есть у каждого. Пожалуйста, реализуйте. Только аплодисментов не ждите и на государственную премию не рассчитывайте. Поддержки не будет. Сначала результаты, а потом уже и разговор. Пора уже, мне кажется, перестать морочить себе голову этим загадочным третьим путем. Разговоры о нем уже давно превратились в пространство для спекуляций тех, кто ничего не хочет делать. Но это уже, право, просто глупо. «У нас никогда не получится, как у японцев, можете поверить. И как у европейцев, тоже никогда не будет. У нас, хотим мы этого или не хотим, будет свое лицо, своя индивидуальность, своя уникальность, свой путь. Он будет» только давайте перестанем о нем говорить и его искать. Поскольку его еще нет, то и найти его невозможно, его можно только сделать, и тогда уже будет понятно, какой он, этот северный олень. Невозможно от нашей этнической, психологической, социально-культурной инаковости отказаться, она есть. Но зачем мы вечно декламируем это дело? Ну, странно смотрелся бы европеец, который без конца говорил бы «я европеец». Посмотрите на меня, я европеец, я самый настоящий европеец. Глупо. Это ведь и так понятно. Или вот представить себе японца, как в страшном сне, который только и говорит «я японец». Ну, по-моему, тоже понятно. Зачем бесконечно ходить и повторять «нет», а я все-таки японец. Я японец? «Японец я!» «Ну а кто же еще, Господи?» «Конечно, японец!» «А мы все суетимся. То ли мы европейцы, то ли азиаты, то ли русские. Мы есть мы. Все. И это уже никто не подвергает сомнению, не волнуйтесь. Просто мы пока не знаем, кто для нас сейчас авторитет, на кого нам равняться и кем гордиться» мы не понимаем, что хорошо, что плохо, и как одно с другим сочетается. Не верим, что если мы чего-нибудь добьемся, к нам будут хорошо относиться, не станут, по крайней мере, закидывать мочеными яблоками. Вот это проблемы. Давайте их и решать. Да, когда гибнет конструкция, властный институт, тоталитарная система, государственная машина, привычка, внутренняя готовность людей к подчинению никуда не девается, не рассасывается, и в этом наша проблема, как правоприемников СССР. Если человек привык подчиняться, то как бы ни была мила ему свобода, он, привыкший к руководящей линии, подсознательно ждет какой-нибудь команды сверху. В общем, если мне в соответствии с особенностями моей психической организации нужен начальник, то я себе этого начальника вытребую, можете не сомневаться. Иногда можно, правда, и перестараться, тогда монарх сменяется на диктатора. Иногда, напротив, происходит мягкая реставрация, то есть, как и положено, появляется лидер. В этом смысле тоталитаризм возвращается, но лидер вполне себе либеральный, а потому и завоеванная свобода не утрачивается полностью. Сам же процесс редукции привычки к подчинению происходит очень долго, подчас мучительно долго. Должно смениться несколько поколений, чтобы вытравить из нас эту внутреннюю тягу к подчинению, чтобы мы смогли, наконец, ощутить себя свободными гражданами свободного гражданского общества. По мановению волшебной палочки это нигде не происходило. Даже в Европе при демократии не при формальной, конечно, а при демократии и демократии, живут на самом деле не так уж давно, может быть, лет сто. В Англии и Франции чуть дольше, в Германии и Испании, наоборот, меньше. Они коронованных особ на диктаторов еще в 20 веке меняли по полной программе. Институты гражданского общества тоже не быстро формируются. Они ведь на то и институты гражданского общества, что из граждан состоят, а не из подчиненных, чего сизволите. Поэтому нет ничего странного в том, что пока огромному количеству людей в нашей стране нужны какие-то начальники. Те, кто знают как, те, кто могут. В общем, харизматичные лидеры. Причем харизма чаще всего важнее здесь всего остального. В общем, кроме наших национальных особенностей, тут и просто психологические особенности дают себя знать. Слава богу, что прежний тоталитарный режим, прежде всего сталинский, настолько себя дискредитировал, что возможность его реставрации представляется весьма сомнительной. Да и время прошло. Сначала хрущевская вольница, оттепель. Потом снова попытка реставрации, потом застой, бессильные генсеки, внутреннее разложение власти. В общем, волны в соотношении власть-подчинение шли, к счастью, по затухающей. В нас все сильнее формировалась готовность к тому, что можно было бы назвать гражданской свободой. Впрочем, опьянение свободой начала 90-х обернулось желанием порядка. Мы в каком-то смысле зашли на новый виток, но его качество зато уже совсем другое. Как бы там ни было, нам со своими цепями еще предстоит прощаться и прощаться. Слишком долго мы жили, В Советском Союзе. Свобода и ответственность. Власть — это не президент и не правительство. Власть — это готовность людей к слепому подчинению, причем не обязательно к страстному и подобострастному, достаточно и просто пассивного подчинения, мол, вы там решите, а мы тут как-нибудь. Впрочем, это опять же не президент в людях формирует и не правительство, а родители, воспитатели, учителя, то есть мы с вами. Но каких детей мы можем воспитать, если мы и сами-то еще внутреннюю свободу не чувствуем, не понимаем ее, не оберегаем и ищем, признаемся себе в этом честно, за какого жирафа спрятаться, который большой и которому видней? Ну не слишком, наверное, мы внутренне свободны. Если очень упростить, то свобода с психологической точки зрения – Это свобода человека от его же собственного страха. Если человек не испытывает страха, не боится последствий своих поступков, то он способен открыто высказываться, готов отстаивать свое право жить так, как он хочет, поступать так, как он считает нужным. Это и есть свобода, в психологическом смысле. Несвобода же – это, напротив, наличия внутри человека этого страха. Страха быть не таким, как все иметь свой взгляд на мир, требовать уважения к себе, к своему мнению, к своей позиции. Наши страхи передаются от поколения к поколению, мы их сами о том не подозревая транслируем своим детям. Мы все, например, смертельно боимся ответственности, боимся проявить инициативу, опасаемся признаться в том, что мы что-то сами сделали. У нас даже в научных работах ученые пишут, Не по моему мнению, а по нашему мнению, даже если автор у этой работы один. Или еще есть весьма дипломатичный прием. Автор пишет, по мнению автора настоящей работы. Прекрасно помню, как на высказывание, начинающееся со слов «я считаю», у меня в школе учителя говорили «я» — последняя буква алфавита. Да и вообще в нас этих страхов тьма начиная со странного родительского заверения, что если мы не будем их слушаться, то нас заберет дяденька-милиционер. Чистый гулаг, конечно. И заканчивая ужасом, что если ты, не дай бог, будешь плохо учиться, то непременно станешь дворником. Апокалиптические, конечно, перспективы. Страшный ужас. Но что поделать, нас так воспитывали, и все эти ужасы сидят в наших головах. Как следствие, ответственности мы боимся, инициативу проявлять боимся, личное мнение от греха подальше иметь не рискуем. Еще дяденек милиционеров, мягко говоря, опасаемся, и с ужасом думаем о том, что не дай бог что-нибудь случится, и будешь работать дворником. Вот такой универсальный набор. И теперь попытайтесь сами сделать этот прогноз. Скоро ли мы будем готовы к свободе в высоком и благородном ее понимании? Скоро ли она появится в нас? А она ведь только внутри нас и может появиться. Пока надо признать у нас, по основному закону страны, то есть по Конституции, прав куда больше, чем мы способны принять к реализации. Велика пока нам наша Конституция. Мы в ней как младенец в родительских сапогах, но зато на вырост. Страхи передаются из поколения в поколение. По мере трансформации общества меняется и структура страхов, достающихся следующему, подрастающему поколению. И можно не сомневаться, что год от года количество людей, свободных от страхов, связанных с проявлением активности, самостоятельности, индивидуальности, личностных прав и амбиций, будет расти. Но пока, конечно, фраза «что ты делаешь? На тебя люди смотрят» вне конкуренции. В сотую долю секунды она способна отменить и Конституцию, и Международную Конвенцию по правам человека, да и вообще всякие права личности на что бы то ни было. Люди смотрят. Срамота-то какая! Причем во всех эти люди смотрят, а что другие подумают, речь ведь не идет о какой-то специальной статистике или социологических опросах. Речь идет о совершенно абстрактном общественном мнении, на которое все мы привыкли ссылаться, но которое в действительности никто не видел. Такое общественное мнение, как мы его себе представляем, действительно отсутствует, в том смысле, что им никакое общество не обладает, и является скорее плодом запуганного детского сознания, нежели результатом социологического опроса и последующих аналитических процедур. Впрочем, Сказать, что у нас и вовсе нет общественного мнения, было бы неправильно. У нас оно есть, и оно, надо сказать, пугающее. В общем, если все своими именами называть, прямо катастрофа какая-то. Конечно, это соцопросами не измерить, но тут куда более серьезные доказательства лицо Есть, например, такое мнение в нашем обществе, что нет, по большому счету, ничего зазорного в воровстве. Это как минимум началось с хрестоматийного «грабь награбленное» и «экспроприируй» у экспроприаторов. Если бы это было не так, то известие о том, что некий чиновник ворует, встречало бы всплеск негодования и решительные действия по его выдворению из органов государственной власти с последующим арестом, судом и сроком. Это неосмысленное должным образом потворство воровству именно общественное мнение. И у нас… В этом общественном мнении всегда есть для такого случая примиряющая конструкция. Ну да, конечно, ворует. Ну а зачем еще туда люди идут? И зарплаты у них маленькие. И дальше шлепаем на выборы со словами. Ну, эти уже наворовались, за них можно голосовать. А новые по-новому воровать начнут. Вот такое общественное мнение. И это, на мой взгляд, просто катастрофа. У нас это же самое общественное мнение, тире коллективное несознательное, утверждает, что правоохранительные органы никого не защищают, что медицина никого не лечит, что образование ничего не дает и далее по списку. В нашем массовом сознании есть огромное количество таких отрицательных, деструктивных установок, с которыми мы находимся в абсолютно примиряющей позиции. Мол, оно так с этим ничего не поделаешь и даже гоношиться по этому поводу глупо. После чего у нас создается соответствующий социальный фон. Казалось бы, и бог бы с ним, но ведь проблема в том и состоит, что если вы действительно думаете о всяком чиновнике, что он вор, воровал, ворует и воровать будет, то вы его таким образом фактически вынуждаете злоупотреблять его служебным положением потому как вы ему фактически сказали, «Дружок, но ты же все равно будешь воровать». То есть это чистой воды – презумпция виновности, уже не отмыться, не оправдаться, не защитить свое честное имя. А если тебя и так уже смешали с грязью, что, в нищете сидеть прикажете? А ради кого? Ради чего? Ради тех, кто тебя вором назвал без всякого на то основания. Нет, это какая-то глупость». В обществе, где господствует мнение, что воровство чиновников – это неизбежное зло, чиновники не могут не воровать. Мы фактически вынуждаем их поступать таким образом. Мы не даем им права на то, чтобы быть честными. Мы им все равно не поверим, и потому все усилия чиновников в направлении непротивления взятка дательству будут благополучно похоронены». Точно по такому же механизму мы создаем полицию, которой абсолютно на нас наплевать. Потому что мы считаем, что полицейские — это люди в форме, которые только тем и занимаются, что пользуются своим служебным положением в своих корыстных целях, а нас защищать и не думают. В результате, что остается делать полицейским? Нас защищать. Чтобы при этом мы смотрели на них из подлобья и всю дорогу подозревали, что это они каким-то образом для личных нужд стараются. Ничем не отличаются и ситуация в медицине, и ситуация в образовании. У нас до того дошло, что мы думаем, что если мы взятку врачу или учителю не дадим, то он ни нашим здоровьем, ни нашим ребенком заниматься не будет. Мол, не дали ему денег, и пусть помирает пациент, пусть не очень будет школьник. А фактически, мы таким образом развращаем людей. Мы создаем ситуацию, когда платный больной – это да, а бесплатный только работать мешает. Школьный урок – это необходимое зло, а на репетиторстве можно и включиться, и поработать. Мы сами сначала плохо думаем о людях, потом начинаем вести себя так, словно они действительно так плохи, как мы о них думаем и потом всем миром удивляемся тому, что они, эти люди, ведут себя так, как мы о них думаем. Этим своим зачастую невысказываемым, существующим по умолчанию общественным мнением, мы и создали себе ту жизнь, которая сейчас так нас раздражает своей неправедностью. Праведность и неправедность, они ведь не с неба нам на голову падают. Они создаются силой нашего намерения. Хотим быть праведными — одно получаем. Не верим в праведность — принципиально иное. В общем, есть оно — это общественное мнение. Только совсем оно не такое, как мы обычно о нем думаем, и не такое, как мы его себе представляем. Наивно полагать, что существует какое-то общественное мнение, которое жестко определяет то, как мы должны себя вести — что предосудительно, а что нет, что правильно, а что неправильно. Нет, такое общественное мнение у нас только в самом зачатке находится, и нам еще предстоит его формировать. Чтобы добиться успеха в этом предприятии, мне кажется, прежде надо определиться с главными ценностями нашей культуры, а уже после этого обращаться к деталям. Мы должны начать договариваться по принципиальным вопросам совместно обществом. Это и положит начало формированию нормального общественного мнения, без которого, конечно, ни обществу, ни государству, ни каждому из нас в конечном итоге не обойтись. Пока же у нас какое-то странное общественное мнение, по умолчанию, и в нем, к сожалению, господствуют чрезвычайно деструктивные установки. В нем, например, нет никакого уважения к личности, ее правам, ее индивидуальности, никакого доверия к власти, ни, ни чувство благодарности к старшему поколению. Мы ведь с вами о чем угодно можем говорить, но молодые люди не уважают старших, считают их лузерами, проигравшими. Вот что такое для молодого поколения поколение старшее, и с этим вот так просто ничего не поделать, и это значимая составляющая общественного мнения». Причем все это безобразие мы сами и сотворили. Это нам было наплевать на молодых, что вырастет, то вырастет. Мы другими вопросами были заняты. С властью та же самая история. Мы сначала думали, что достаточно хороших людей выбрать, и они уж нам хорошую жизнь устроят. Наивно, но скоро выясняется, что просто хороших людей недостаточно, а надо еще разбираться в том, что они говорят сопоставлять это с тем, что они делают, контролировать все это и так далее. И старшее поколение мы не защитили, а должны были. Но мы в порыве разрушения старого принесли в жертву этому порыву наших родителей, родителей наших родителей. Мол, они жили неправильно, а мы теперь знаем, как правильно. Однако же, как выясняется, и мы-то, мягко говоря, не особенно в курсе правда, признаться себе и другим в этом мы не смогли. Как результат? Чиновники у нас не исполнители законов, а мздоимцы. Политики отрабатывают вложения своих спонсоров, а не интересы избирателей представляют. Учителя отбывают наказания, а не учат. Полицейские крышуют вместо того, чтобы защищать. Врачи, как там у нас говорят, лечиться даром, даром лечиться. Вот-вот. Мол, за бесплатно тебя никто лечить не будет. И вот сидит врач, о котором мы думаем, что он за бесплатно лечить не будет, и... Он будет лечить за бесплатно? Нет. Если о нем все будут думать, что он за бесплатно лечить не будет, то и самый ответственный, в конце концов, сломается. Думать о людях плохо – самый эффективный способ сделать их такими. Так что правило простое. Хочешь проблем? Нарисуй в своем сознании отрицательный образ всего, с чем тебе приходится иметь дело – власти, государственных органов, учреждений, самого себя. Потому что сначала ты рисуешь это дело, а потом нарисованный тобою образ начинает диктовать тебе твою собственную природу. Мы должны начать это менять. Сейчас общественное мнение – нужно нам как никогда, потому что общественное мнение – это, как ни странно, единственный реальный гарант нашей защищенности. Если общественное мнение считает, что унижать человека неправильно, то не может быть такой ситуации в суде, когда судья измывается над подзащитным. Если общественное мнение говорит, что это зазорно, что человека нельзя унижать, что ему нельзя говорить гадости, оно ограничивает подобные проявления гораздо мощнее всех официальных законов. Если же общественное мнение, кроме того, считает, что законы справедливы и продуманны, то чиновник уже не позволит себе их передергивать или игнорировать. Это просто невозможно будет сделать. Мы должны просто начать по-другому думать. Мы же сами и есть все эти те самые учителя, врачи, полицейские, чиновники. Мы все – они. Знаете, меня всегда очень смущают пациенты, которые 10 лет вворачивались в свой невроз, причем основательно так вворачивались, самоотдачей, а потом хотят за час все исправить. Но мы за час сможем только какую-то определенность получить в сложившейся ситуации, а еще за час – пути выхода рассмотреть». Но увидеть путь и пройти путь – это не одно и то же. Если неврозу 10 лет, то год придется выходить. Если год, то как минимум пару месяцев. А как иначе? И мы же непозволительно долго вкатывались в ту жизнь, которая так сильно нам теперь не нравится. За не справим, или за месяц? Много лет потребуется. И это естественно. Хватать же себя за космо и сокрушаться – мол, давайте сейчас все это возьмем и в раз переменим, это наивно и несерьезно. Мы сформировали ложное мнение о самих себе. С одной стороны, мы великие, с другой стороны, у нас все плохо и все плохие. Причем мы даже противоречия в этом нагромождении глупостей не видим. Может, уже будем реформировать свое черно-белое мышление? Избавимся от ярлыков и подумаем о том, Как бы нам увидеть во всем этом безобразии конкретного человека? И увидев его, то есть себя, начнем его уважать, ценить, видеть в нем личность и признавать права этой личности. Минус ярлыки. Плюс уважительное отношение к каждому человеку. Вот дорога, которая гарантирует нам те изменения, на которые мы уповаем. И в добрый путь. Это способ формировать позитивное общественное мнение и другого способа, на подмену, у нас просто нет. Мы должны начать активно позиционировать наши права. Мы имеем право так думать, так высказываться, принимать такие решения и так действовать. Мы имеем право. И вот тогда мы все начнем это чувствовать, что имеем право на достойную жизнь на достойное обращение с самими собой, на то, чтобы нас принимали в расчет, чтобы с нашим мнением считались. И чем большее количество людей будет это чувствовать, тем скорее трансформируется и наше общее общественное мнение. Конечно, все это по щелчку, по звонку, по команде не случится. Но мы должны понимать, что, увы, произошла огромнейшая трагедия. Мы пережили утрату объединяющего нас мировоззрения и, как результат, стали заложниками негативного мировоззрения, абсолютно негодного для носки и травмирующего нас самих. Сейчас нам предстоит кроить и шить новое. И если возникает вопрос ко мне как к доктору «На кого шьем?», то я отвечаю просто «Давайте сразу шить на свободного человека» словно бы у него нет перечня всех этих страхов, которые сейчас его ограничивают. Мы должны шить этот костюм на человека, который понимает, что он живет в обществе и уважает общество, в котором он живет, но не за просто так, а за то, что общество уважает его, конкретного человека. Давайте сразу шить на человека, который имеет право на защиту своей личности и достоинства. Давайте шить на человека, который никому ничего не должен, но он может и хочет делать что-то для других просто потому, что он имеет такую возможность и обладает такими человеческими качествами, которые побуждают в нем это желание. Давайте шить вот на такого человека. Пусть пока это будет платье на вырост, и мы некоторое время будем выглядеть в нем слегка нелепо или даже комично но в конце концов мы вырастим, и этот костюм нам будет в пору. Но мы должны иметь эту перспективу, направление роста. Как осуществить эту кройку и это шитье? Надо начать говорить о том, что такой человек, на которого мы шьем, есть, что он есть в каждом из нас, может быть, он и не явлен еще в должной мере, скрыт в нас, но он есть. Мы будем говорить, что мы, каждый из нас, это человек, который осуществляет сознательный выбор и лично несет всю полноту ответственности за принимаемое им решение. И когда мы начнем об этом человеке говорить как о данности, он станет данностью.